В Старопетровском монастыре шла всеночная Когда стали раздавать вербы, то был уже десятый час на исходе А г д е подускнели, фитили нагорели Было все, как в тумане ц е к о в н ы х сумерках толпа колыхалась, как море И п р е освященном у Петру, который был нездоров уже дня три Казалось, что все лица и старые, и молодые, и мужские, и женские Погодили одно на другое У всех, кто подходил за в е р б ы й одинаковое выражение глаз в тумане не было видно дверей, толпа все двигалась И похоже было, что ей нет и не будет конца э л ш а н с к о й хор, канон читала Монашенко Как было душно, как жарко, как долго шла в с е н о ч н а я Преосвященный п ё т р устал Дыхание у него было тяжелое, ч а с т о сухое Плечи болели от усталости, ноги дрожали И неприятно волновало, что на хорах изредка в скрикивал Геродила А тут еще вдруг точно во сне или в бреду Показалось преосвященному, будто в толпе подошла к нему его родная мать Мария Тимофеевна, Которой он не видел уже девять лет, или старуха, похожая на мать и принявшая от него вербу, Отошла и все время глядела на него весело, с доброй, радостной улыбкой, пока не смешалась с толпой. И потому-то слезы потекли у него по лицу, на душе было покойно, Все было благополучно, но он неподвижно глядел на левый клирос, где читали, где в вечернем кле уже нельзя было узнать ни одного человека, и плакал. Слезы заблестели у него на лице, д а бороде. Вот вблизи еще кто-то заплакал, потом дальше кто-то другой, потом еще и еще, и мало-помалу ц е й к о й ф наполнилась тихим плачем. А немного погодя, минут через пять монашеский хор пел с Уже не плакали, все было по-прежнему. Скоро и служба кончилась. Когда архиерей садился в карету, чтобы ехать домой, то по всему саду, освещенному л у н о ю разливался веселый, красивый звон дорогих тяжелых колоколов. Белые стены, белые кресты на могилах, белые березы и ч е р н ы й тени, и далекая луна на небе, стоявшая как раз над монастырем, Казалось, теперь жили своей особой жизнью, непонятной, но близкой человеку. Был апрель в начале, и после теплого весеннего дня стало прохладно, слегка подморозило, и в м я г о м холодном воздухе чувствовалось дыхание весны. Дорога от монастыря до города шла по песку, надо было ехать шагом. А по обе стороны, г о р е т ы в лунном свете, ярком и покойном, Лились по песку богомольцы, и все молчали, задумавшись. Все было кругом приветливо, молодо, так близко все, и деревья, и небо, и даже луна, и хотелось думать, что так будет всегда. Наконец карета въехала в город, покатила по главной улице, лавки были уже заперты, и только у купца и р а к и н а миллионера. Пробовали электрическое освещение Которое сильно мигало и около Толпился народ Потом пошли широкие темные улицы Одна за д р у г о й безлюдные Земское шоссе за городом Поле запахло сосной И вдруг выросла перед глазами Белая зубчатая стена А за нею высокая колокольня Вся залитая светом И рядом с ней пять больших Золотых блестящих глав Это Панкратиевский монастырь котором жил Преосвященный Петр И тут, так же высоко Над монастырем, тихая Задумчивая луна Карета въехала в ворота Скрипя по песку, кое-где В лунном свете замелькали черные Монашеские фигуры, слышались Шаги по каменным плитам А тут и в а ш Преосвященство Ваша мамаша Без вас приехали, доложил Келейник, когда Преосвященный Входил к себе Маменька «Когда она приехала?» «Перед в с е н о ч н о й «Справлялись сначала г девы, а потом поехали в женский монастырь». «Это значит, я ее в церкви видел, Давидча?» «О, Господи!» И п р е с в я щ е н н ы й засмеялся от радости. «Они велели в а ш п р е с в я щ е н с т в о доложить», — продолжал к и л е й н и к «что придут завтра. А с ними девочка, должная внучка, остановились на постоянном дворе Овсянникова, который теперь час». Двенадцатый в начале Эх, д о с а д н ы м Преосвященный посидел немного В гостиной, раздумывая И как бы не веришь, что уже так поздно А руки и ноги у него Поламывало, болел сатылок Было шарко и неудобно Отдохнув он Пошел к себе в спальню И здесь тоже посидел, все думая О матери Слышно было, как уходил килиник И как за стеной покашливал отец Сысой, иеромонах Монастырские часы пробили четверть Преосвященный переоделся и стал читать молитвы на сон г р я д у щ и м Он внимательно читал эти старые, давно з н а к о м о й молитвы И в то же время думал о своей матери У нее было девять душ детей и около сорока внуков Когда-то со своим мужем, дьяконом, жила она в бедном селе Жила там очень долго С 17 до 60 лет пресвященный помнил ее с раннего детства чуть ли не с трех лет и как любил милая дорогое незабвенное детством от чего о н о это навеки у ш е д ш е е невозвратное время от чего о н о кажется светлее праздничнее и богаче чем было на самом деле когда в детстве или юности он бывал нездоров то как нужна и ч у т к а была мать. И теперь молитвы мешались с воспоминаниями, которые разгорались все ярче, как пламя, и молитвы не мешали думать о матери. Кончив молиться, он разделся и лег, и тотчас же, как только стало темно кругом, представились ему его покойный отец, мать, родное село л е с о п о л ь е Скрип колес, б л е н я овец, с у р к о в н ы й звон И ясные л е т н е е утро, цыгане под окном О, как сладко думать об этом Припомнился с в я щ е н и к л е с о п о л ь с к о й Отец Симеон, кроткий, смиренный, добродушный Сам он был т о ч н ы высок, сын же его Семинарист был громадного роста, говорил неистовым басом Как-то попоеча б о з л и л с я на кухарку и выбронил ее «Ах ты, осолица, ягудейлова!» И отец с е м и о н слышавший это, не сказал ни слова и только устыдился, так как не мог вспомнить, где в священном писании упоминается такая ослица. После него в Лесополе священником был отец Демьян, который сильно запевал и н а б и в а л с я подчас до зеленого змея, и у него даже прозвище было «Демьян змеевидец». В Лесополе учителем был Матвей Николаевич из семинаристов Добрый и н глупый человек, но тоже пьяница Он никогда не бил учеников Но почему-то у него на стене всегда висел пучок березовых розок А под ним надпись на латинском языке совершенно б е с с м ы с л е н н а я «Битула киндер балсамика секута» Была у него черная м а г н а т н а я собака Которую он называл так «Синтаксис» И преосвященный засмеялся В в о с ь верстах от л и с о п о л я село с Обнина с чудотворной иконой. Из Обнина летом носили икону крестным ходом по соседним деревням и звонили целый день то в одном селе, то в другом. И казалось тогда преосвященному, что радость дрожит в воздухе. И он, тогда его звали п а в л у ш е й ходил за иконой без шапки, босиком, с наивной верой, с наивной улыбкой, счастливый бесконечно. В о б н н е вспомнилось ему теперь, всегда было много народу. И тамошний священник, отец Алексей, чтобы успевать на проскомидии, заставлял своего глухого племянника Илариона читать записочки и записи на просфорах о здравии и за упокой. Иларион читал, изредка получая по пятаку или г р и в е н и к у за обедню. И только уж когда посидел и облысел, когда жизнь прошла, вдруг видит на бумажке написано «Да и дурак же ты, Иларион!» п крайней мере, до 15 лет п а в л у ш е был не развит и учился плохо, так что даже хотели взять его из духовного училища и отдать в лавочку. Однажды, придя в о б н е д а на почту с письмами, он долго смотрел на чиновников и спросил «Позвольте узнать, как вы получаете ж а л о в а н и е помесячно или поденно?» Переосвященно перекрестился и повернулся на другой бок, чтобы больше не думать и спать. «Моя мать приехала!» Вспомнил он и засмеялся. Луна глядела в окно, пол был освещён, и на нём лежали тени. Кричал с в е р ч о к в следующей комнате за стеной похрапывал отец Сысой, и что-то одинокое, сиротское, даже бродяжеское слышалось его с р и к о в с к о м храпе. Сысой был когда-то экономом у епархиального архиерея. А теперь его зовут бывший отец-эконом. Ему 70 лет, живет он в монастыре в 16 верстах от города, живет и в городе, где придется. Три дня назад он зашел в Панкратиевский монастырь и преосвященно оставил его у себя, чтобы когда-нибудь на досуге поговорить с ним о делах, о здешних порядках. В половине второго ударили к з а у д р е н е Слышно было, как отец Исой Закашлял, что-то проворчал недовольным голосом, потом встал и прошел с я б о с и г о м по комнатам. «Отец Сысой!» — позвал Преосвященный. с и з о й у ш ё л к себе и, немного погодя, явился уже в сапогах со свечой. На нем сверх белья была ряса, на голове старая полинялая скуфейка. «Не спится мне!» — сказал Преосвященный, садясь. «Нездоров я, должно быть!» И что о н а такое, не знаю. Жар. Должно просадились, владыка. Надо бы вас с вечным п салом смазать. Сысой постоял немного и зимнул. О, Господи, прости меня грешного. Вы рак и на н ы ч е электричество зажигали, сказал он. Не нравится мне. Отец Сысой был стар, точь, скорблен. Всегда недоволен чем-нибудь, и глаза у него были с е р д и т ы выпуклые, как у рака а н е нравится!» — повторил он, уходя я н е нравится! Бог с ним совсем!» Часть вторая На другой день, верное воскресенье, Преосвященный служил обедню в городском соборе. Потом был у епархиального архиерея, был у одной очень больной старой генеральши и, наконец, поехал домой. Во втором часу у него обедали дорогие гости. Старуха-мать и племянница Катя, девочка лет в о с ь м Во время обеда в окна со двора все время смотрело весеннее солнышко. и весело с в е т и л о с ь на белой скатерти, в рыжих волосах Кати. Сквозь двойные рамы слышно было, как шумели в саду грачи и пели с к в о р ц ы у ж е девять лет, как мы, не виделись», — говорила старуха. «А вчера в монастыре, как поглядела на вас, Господи, и ни капельки не изменились, только вот разве похудели и бородка длинней стала?» Царица Небесная Матушка И вчера со ь с всеночной делься было удержаться Все плакали Я тоже вдруг на вас поглядела, заплакала Отчего и сама не знаю Его святая воля И несмотря на ласковость, с какую она говорила это Было заметно, что она стеснялась, как будто не знала Говорить ли ему ты или вы Свияться или нет И как будто чувствовала себя Больше дьяконицей, чем матерью А Катя, не мигая, глядела на своего дядю Преосвященного, как бы желая разгадать Что это за человек Волоса у нее поднимались и з гребенки И бархатной ленточки И стояли, как сияние Нос п ы л встернутый, глаза хитрые Перед тем, как садиться обедать, она разбила стакан, и теперь бабушка, разговаривая, отодвигала от нее то стакан, то рюмку. Преосвященный слушал свою мать и вспоминал, как когда-то, много-много лет назад, она возила и его, и братьев, и сестер к родственникам, которых считала богатыми. Тогда хлопотала с детьми, а теперь с внучатами и привезла вот Катю. Вареньке у сестры вашей четверо детей, рассказывала она А вот э т о Катя, самая старшая И бог его знает, от какой причины в зять отец Иват захворал Это и п о б е р д я за три до у с п е д и я И, Варенька моя, теперь хоть помер, уступай А как Никанор? Спросил преосвященный про своего старшего брата Ничего, слава богу Хоть и ничего, а благодарить Бога жить можно Только вот одно Сын его, Николаша, внучок мой Не захотел по духовной части Пошел в университет в доктора д о м э т о лучше, а кто его знает? Его святая воля Николаша мертвецов режет Сказала Катя и пролила воду себе на колени Сиди, деточка, сверно Заметила спокойно бабушка и взяла у нее и рук стакан А кушай с молитвой Сколько времени мы не видались Сказал п р о с в я щ е н н ы й И д е ж д о погладил мать по плечу и по руке Я, маменька, скучал по вас за границей Сильно скучал Благодарим вас Сидишь, бывало, вечером у открытого окна о д и н о д е н е ш е н е к Заиграет музыка И вдруг охватит тоска по родине И кажется, все бы отдал Только бы домой вас повидать Мать улыбнулась, просияла, но тотчас же сделала серьезное лицо и проговорила «Благодарим вас». Настроение переменилось у него как-то вдруг. Он смотрел на мать и не понимал, откуда у нее это почтительное, робкое выражение лица и голоса, зачем оно и чем. И не узнавал ее, стало грустно, досадно. А тут еще голова болела так же, как вчера, сильно ломила ноги, И рыба казалась пресной, н в к у с н о й Все время хотелось пить После обеда приезжали две богатые дамы Помещицы, которые сидели часа полтора молча С вытянутыми физиономиями Приходил по делу а р х и м а д р и т Молчаливый и глуховатый А там зазвонили к вечерне Солнце опустилось за лесом И день прошел Вернувшись из цейкви Преосвященный торопливо помолился Лег в постель Укрылся потеплей Неприятно было вспоминать про рыбу, которую ел за обедом Лунный свет беспокоил его, а потом послышался разговор В соседней комнате должно быть в гостиной Отец Сысой говорил о политике «О, японцы, теперь война! Воюют! Японцы, матушка, все равно, что черногорцы одной племени Под эгом турецком вместе были» А потом послышался голос Марии т м о ф е е в н ы Значит, Богу помолившись, это чаю напившись, поехали бы стачить к отцу Егору в Новохатное. Это и то, и дело, чаю напившись с и л е напившись, и похоже было, как будто в своей жизни она только и знала, что чай пила. п р и о с в я щ е н н о м у медленно, вяло вспомнилась семинария «Академия». Года три он был учителем греческого языка в семинарии, без очков уже не мог смотреть в книгу. Потом постригся в монахи, его сделали инспектором. Потом защищал диссертацию. Когда ему было 32 года, его сделали ректором семинарии, посвятили в Архимадриты. И тогда жизнь была такой легкой, приятной, к а з а л о с ь длинной-длинной, конца не было видно. Тогда же стал болеть, похудел очень, едва не ослеп. И по совету докторов должен был бросить все и уехать за границу «А потом что?» — спросил Сысой в соседней комнате «А потом чай пили», — ответила Марья Тимофеевна «Батюшка, а у вас борода зеленая!» я е проговорила вдруг Катя с удивлением и засмеялась Преосвященный вспомнил, что у седого отца Сысоя борода в самом деле отдает зеленью И засмеялся Господи, боже мой, наказание с этой девочкой Проговорил гробко с и с о й рассердившись Балованная какая, сидись мирно Вспомнилась преосвященному белая церковь Совершенно новая, в которой он служил, живя за границей Вспомнился шум теплого моря Квартира была в пять комнат, высоких и светлых В кабинете новый письменный стол, библиотека Много читал, часто писал И вспомнилось ему, как он тосковал по родине Как слепая нищая каждый день у него под окном пела о любви И играла на гитаре И он, слушая ее, почему-то во всякий раз думал о прошлом Но вот минуло 8 лет, и его вызвали в Россию И теперь он уже состоит в и к а р н ы м архиереем И все прошлое ушло куда-то далеко, в туман, как будто снилось в спальню вошел отец и с о й со свечой Эва, удивился он Вы уже спите, п р е о с в е щ е н н е й ш и й Что такое? Да ведь еще рано, д е с ь часов, а то и меньше Я свечку н ы ч купил, хотел было вас салом смазать У меня жар, проговорил п р и о с в е щ е н н ы и сел В самом деле надо бы что-нибудь На голове нехорошо с о с о й снял с него рубаху и стал натирать ему грудь и спину свечным салом Вот а к вот так, говорил он Господи Иисус Христе Вот так, сегодня ходил я в город Был у того, как его п р о д и р и я с е д о н с к о г о Чай пил у него Не нравится он мне Господи Иисус Христе Вот так, не нравится Часть третья Епархиальный архиерей, старый, очень полный Был болен ревматизмом или подагрой И уже месяц не вставал с постели Преосвященный Петр проведывал его почти каждый день И принимал вместо него просителей И теперь, когда ему не здоровилось Его поражала пустота Мелкость всего того, о чем просили, о чем плакали Его сердили неразвитость, робость И все это мелкое и ненужное Угнетало его своею массою И ему казалось, что теперь Он понимал епархиального архиерея Которого когда-то, молодые годы Писал учение о свободе воли Теперь же, казалось, весь ушел в мелочи Все позабыл и не думал о Боге За границей преосвященный Должно быть отвык от русской жизни Она была нелегка для него Народ казался ему грубым, женщины-просительницы с к у ш н ы м и и глупыми, семинаристы и их учителя необразованными, порой дикими. А бумаги входящие и исходящие считались десятками тысяч. И какие бумаги! Благочинные во всей епархии ставили священникам, молодым и старым, даже их женам и детям отметки по поведению, пятерки четверки, а иногда и тройки. И об этом приходилось говорить, читать и писать серьезные бумаги. И положительно нет ни одной свободной минуты. Целый день душа дрожит, и успокаивался Преосвященный Петр только когда бывал в церкви. Не мог он никак привыкнуть и к страху, какой он, сам того не желая, возбуждал в людях, несмотря на свой тихий, скромный нрав. Все люди в этой губернии, когда он глядел на них, казались ему маленькими, и спуганными, виноватыми. В его присутствии рабели все, даже старики, протеереи, все бухали ему в ноги, и недавно одна просительница, старая деревенская попадья, не могла выговорить ни одного слова от страха, так и ушла ни с чем. И он, который никогда не решался в проповеди говорить дурно о людях, никогда не упрекал так, как было ш а л к а с просителями выходил из себя, сердился, бросал на пол прошение, За все время, пока он здесь, ни один человек не поговорил с ним и с к р е н н о попросту, по-человечески. Даже старуха-мать, казалось, была уже не та, совсем не та. И почему, спрашиваются, с Исойм она говорила безумолку и смеялась много, а с ним, сыном, была серьезно, обыкновенно молчала, стеснялась, что совсем не шло к ней. Единственный человек, который держал себя вольно в его присутствии и говорил все, что хотел, был старик с Исой, который всю свою жизнь находился при архиерейке и пережил их 11 д у ш И потому-то с ним было легко, хотя, несомненно, это был тяжелый, в з т о р н ы й человек. Во вторник после о б е д и преосвященный был в архиерейском доме и принимал там просителей, волновался, сердился, потом поехал домой. Ему по-прежнему нездоровилось, тянуло в постель. Но едва он вошел к себе, как доложили, что приехал г е р а к и н Молодой купец, жертвователь по очень важному делу. Надо было принять его. Сидел е р а к и н около часа и говорил очень громко, почти кричал. И было трудно понять, что он говорит. «Дай Бог, чтоб!» — говорил он, уходя. «Все не п р и м е н и в ш е По обстоятельствам, владыка п р е с с в е щ е й ш и желаю, чтоб...» После него приезжала игуменья из дальнего монастыря, а когда она уехала, то ударили к вечерне, надо было идти в церковь. в е ч е р м о н а х и пели стройно, вдохновенно, служил молоденький иеромонах с черной бородой и п р е о священно, слушая про жениха грядущего б Полуночи и про чертог Украшенный чувствовал Не раскаяние в грехах Не скорбь, а душевный покой Тишину и уносился мыслями в далекое Прошлое, в детство и юность Когда так же пели про жениха И про ч е р т о к И теперь это прошлое представлялось Живым, прекрасным, радостным Каким вероятно никогда и не было И, быть может, на том свете, в той жизни Мы будем вспоминать о далеком прошлом О нашей здешней жизни С таким же чувством Кто знает, п р е с с в я щ е н ы й сидел В алтаре было тут с темно Слезы текли по лицу Он думал о том, что вот с он достиг всего Что было доступно человеку в его положении Он веровал, но все же не все было ясно Чего-то еще не доставало Не хотелось умирать И все еще казалось, что нет у него чего-то самого важного, о чем смутно мечталось когда-то и в настоящем волнует все та же надежда на будущее, какая была и в детстве, и в Академии, и за границей. «Как они сегодня хорошо поют!» – думал он, прислушиваясь к пению. «Как хорошо!» Часть четвертая в четвейг служил он обедню в соборе Было омовение ног Когда в церкви кончилась служба И народ расходился по домам То было солнечно, тепло, весело Шумела в канавах вода А за городом доносилось с полей И прерывное пение шаворонков Нежное, призывающее к покою Деревья уже проснулись И улыбались приветливо И над ними, бог знает куда, уходило бездонное необъятное голубое небо Приехав домой, преосвященный п ё т р напился чаю Потом переоделся, лег в п о с т е л и и приказал келейнику закрыть ставни на окнах в спальне стало сумрачно Однако какая усталость, какая боль в ногах и спине Тяжелая, холодная боль, какой шум в ушах Он давно не спал, как казалось теперь Очень давно И мешал ему уснуть какой-то пустяк Который бренщил мозгу Как только закрывались глаза Как и вчера Из соседних комнат Свозь к стену доносились голоса Звук стаканов чайных ложек Мария Тимофеевна весело С прибаутками рассказывала о чем-то отцу с Исою А этот угрюмо Недовольным голосом отвечал Ну их, где уж Куда там И преосвященному опять стало досадно, и потом обидно, что с чужими старуха держала себя обыкновенно и просто с ним же, с ы н о м Рабела говорила редко и не то, что хотела, и даже, как казалось ему, все эти дни в его присутствии все искала предлога, чтобы встать так, как стеснялась сидеть. А отец, тот, вероятно, если бы был жив, не мог бы выговорить при нем ни одного слова. Что-то упало в соседней комнате на пол и разбилось Должно быть, Катя уронила чашку или блюдечко Потому что отец Иссой вдруг полюнул и проговорил с о р д и д а т ь ф у ты! ч и с т о е наказание с этой девочкой! Господи, проси б е н я грешного! Не напасешься!» Потом стало тихо, только доносились руки со двора И когда преосвященный открыл глаза, то увидел у себя в комнате Катю Которая стояла неподвижно и смотрела на него Рыжие волосы по обыкновению поднимались Из-за гребенки, как с и я н и е Ты, Катя? Спросил он Кто это там внизу все отворяет и затворяет дверь? Я не слышу Ответила Катя и прислушалась Вот сейчас кто-то прошел Да это у вас в животе, дядечка Он рассмеялся и погладил ее по голове Так, брат н и г о л а ш в и говоришь, мертвецов режет? Спросил он, помолчав Да, учится А он добрый? Ничего, добрый Только водку пьет шибко А отец твой От какой болезни умер? Папаша были слабые худые Худые и вдруг Горло И я тогда захворал, и брат Федя У всех горло Папаша помер ли, дядечка, а мы выздоровели У нее задрожал подбородок и Слезы покатились на глазах, поползли по щекам в а ш Пресвященство, проговорила она тонким голоском, уже горько плача Дядечка, мы с мамашей остались несчастными Дайте нам немножечко денег, будьте такие добрые, голубчик Он тоже прослезился и долго от волнения не мог выговорить ни слова Потом погладил ее по голове, потрогал за плечо и сказал Хорошо, хорошо, девочка Вот наступит светлое Христово воскресенье, тогда потолкуем. Я помогу. Помогу. Тихо, робко вошла мать и помолилась на образа. Заметив, что он не спит, она спросила. Не покушаете ли супчику? Нет, благодарю, ответил он. Не хочется. А вы, похоже, не здоровы, как я погляжу. Еще бы, как не захворать, целый день на ногах, целый день. И, боже мой, даже глядеть на вас, и то тяжело. Ну, святая, не за горами отдохнете, Бог даст, тогда и поговорим. А теперь д и стану я беспокоить вас своими разговорами. Пойдем, Катечка, пусть ладыка поспит. И он вспомнил, как когда-то очень давно, когда он был еще мальчиком, Она точно так же, таким же шутливо-почтительным тоном говорила с благочинным. Только по обыкновенно добрым глазам, робкому, озабоченному взгляду, который она мельком бросила, выходя из комнаты, можно было догадаться, что это была мать. Он закрыл глаза и, казалось, спал, но слышал два раза, как били часы, как покашливал за стеной отец с ы с о й И еще раз ходила мать, и минуту робко глядела на него Кто-то подъехал к крыльцу, как слышно, в карете или в коляске Вдруг стук, хлопнула дверь Пошел с п а л и келейник «Ваше преосвященство!» — окликнул он «Что? Лошади поданы, пора к страстям г о с п о д н е м «Который час? Четверть восьмого» Он оделся и поехал в собор продолжение всех 12 е в а н г е л и й нужно было стоять среди церкви неподвижно, и первое Евангелие, с а м о й д л и н н о й с а м о й к р а с и в о й читал он сам. Бодрое, здоровое настроение обладело им. Это первое Евангелие. Ныне прославился сын человеческий. Он знал наизусть, и читая, он изредка поднимал глаза и видел по обе стороны целое море огней, слышал треск свечей, но людей не было видно, как и в прошлые годы. И казалось, что это все те же люди, что были тогда в детстве и в юности, что они все те же будут каждый год, а до каких пор одному Богу известно. Отец его был дьякон, дед священник, прадед дьякон, и весь род его, быть может, со времени принятия на Руси христианства принадлежал к духовенству. И любовь его к церковным службам, духовенству, к звону, колоколов была у него врожденной, глубокой, н и з к о р е н и м о й В церкви он, особенно когда сам участвовал в служении, чувствовал себя деятельным, бодрым, счастливым. Так и теперь. Только когда прочли уже восьмое Евангелие, он почувствовал, что ослабел у него голос, даже кашля не было слышно. Сильно разболелась голова. И стал беспокоить страх, что... Он вот-вот упадет И в самом деле ноги совсем онемели Так что мало-помалу он перестал ощущать их И непонятно ему было, как и на чем он стоит От чего не падает Когда служба кончилась, было без четверти 12 Приехав к себе, преосвященный тотчас же разделся и лег Даже Богу не молился Он не мог говорить и, как казалось ему, не мог бы уже стоять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 к о н е ц т в о р и л а с ь дверь, вошелся с о с со свечой и с чайной чашкой в руках «А вы уже легли, преосвященнейший?» — спросил он «А я вот пришел, хочу вас смазать водкой с уксусом Ежели н а т е р е т ь хорошо, то большая от этого польза Господи Иисусе Христе, вот так, вот так А я сейчас в нашем монастыре был, не нравится мне?»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 Да в вот, скрыстяйте, извольте, останусь И так и б о й т е уж а, а больше не желаю Ну их Какой я архиерей Продолжал тихо преосвященный Мне бы быть деревенским священником и ч к о м или простым монахом Меня давит все это Давит Что, Господи Иисусе Христе Вот так Ну, с п и т ь себе, преосвященнейший Что уж там Куда там Спокойной н о ч ь Преосвященный не спал всю ночь А утром часов восемь у него началось кровотечение из кишок Келейник испугался и побежал сначала к Архимедриту Потом за монастырским доктором Иваном Андреевичем, жившим в городе Доктор, полный старик, с длинной седой бородой Долго о с м о т р и в а л Преосвященного И все покачивал головой и хмурился Потом сказал «Знаете ваше Преосвященство?»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 Обыкновенный человек Идет по полю быстро, весело, постукивая палочкой А на дни в широкое небо, залитое солнцем И он свободен, теперь, как птица, может идти куда угодно «Сыночек п о л у ч ш отвечай же мне!» Говорила старуха «Что с тобой, родной мой?» «Не беспокойся, владыку!» Проговорил Сысо сердито, проходя через комнату «Пой чай и п о с п и й т е Нечего там, чего уж Приезжали три доктора, советовались, потом уехали День был длинный, неимоверно длинный Потом наступила и долго-долго проходила ночь А под утро, в субботу, к старухе, которая лежала в гостиной на диване Подошел к елейнике и попросил ее сходить в спальню Преосвященный приказал долго жить А на другой день была Пасха. В городе было 42 р о к д в церкви и 6 монастырей. д о л г о й радостный звон с утра до вечера стоял над городом. Не умолкая, волнуя весенний воздух, птицы пели, солнце ярко светило. На большой базарной площади было шумно. Колыхались качели, играли шарманки, вещала гармоника, раздавались пьяные голоса. На главной улице после б о л у д н я началось катание на рысаках. Одним словом, было весело, все благополучно, точно так же, как было в прошлом году, как будет по всей вероятности и в будущем. Через месяц был назначен новый в и к а р н ы й архиерей, а преосвященном Петре уже никто не вспоминал. А потом и совсем забыли. И только старуха, мать покойного, которая живет теперь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 Читал Чахангир Абдулаев. 17 июня 2021 года.